Синбад отскочил подальше, а людоед с воином вскочил на ноги и начал метаться по пещере. <плес> Потом ощупью добрался до входа и отвалил тяжелый камень. Синбад пулей выскочил из пещеры. Великан, выбравшись наружу, с лоплями двинулся вдоль скалы. Синбад! Синдбат, стремглав, кинулся в другую сторону, подальше от страшного места. Добежав до какой-то небольшой, но быстрой речки, Синдбат оглянулся. О, боже! Что это? Синдбат глазам своим не верил. Рядом со слепым великаном появился другой, такой же огромный и страшный. Значит, он не один. «Господи, за что?» Отчаяние охватило Синдбада. «Ох, видно, Бог отвернулся от меня. Ну что ж, по делам, по делам тебе, безмозглый мореход. О, верблюд ты несчастный!» А второй великан уже заметил его. Он-то был не слепой. Синдбад оглянулся, бежать было некуда. Позади великаны... Впереди речка, которая которая и тут Синдбад с изумлением увидел, что бурная речка, добежав до подножия горы, куда-то исчезает. Что такое? Куда же она подевалась? Синдбад подбежал к горе, и тут он понял, в чём дело. бурный поток вырывался в широкий пролом и нёсся дальше под землю, в глубь скалы. Синдбат снова оглюнулся и увидел, что зрячий великан уже приближается, угрожающе размахивая страшными руками. Раздомовать было никогда. Ну уж нет. Проклятый живоглот, я тебе не дамся. Лучше утонуть в подземном потоке, чем стать добычей людоеда. Синдбад схватил валявшийся на земле толстый корявый сук, крепко прижал его к груди и бросился в воду. О, мама твой! Вода стремительно втянула Синдбада под скалу. Ой, ой-ой-ой! Ой! Подземный поток нёсся в кромешной тьме. Синдбад руками цепившись в сук, Держался из последних сил Его мотало, швыряло, било о камни Вода яростно вырывала из рук корявый сук Единственное спасение В этой смертельной гонке Синдбад уже терял силы и надежду Но вот, где-то далеко Во мраке мелькнуло светлое пятнышко Тьма начала отступать И наконец в пещеру ворвался свет. Беднягу морехода чуть живого вынесла из-под скалы и выбросила на берег. Очнулся Синдбат. Сквозь гул и грохот в ушах пробивались какие-то знакомые звуки. Что это? Не может быть. голоса человеческие голоса люди О боже спаси бы тебя Эй брат Ты кто? Откуда ты взялся, а? Я Синдбат, купец из Багдада. Из Багдада? Какой Багдад? Слушай, Он из бесшерой выплыл, клянусь. И на купца не похож, оборванец какой-то. Может это злой дух? Он на животе не похож. Наконец Синдбат пришёл в себя и рассказал людям, что с ним случилось. О, купец из Багдада, история твоя изумительна. Мы отведем тебя к нашему повелителю, царю всех времен и народов нашей области. К царю? Да-да, непременно. Ну, зачем же сразу к царю? Неудобно как-то? О, нет, это у нас обычай такой. Да-да. Как только к нам попадает чужеземец, царь немедленно просит его к себе. Ну да, ведь для нас чужеземец большая редкость. А что? Неплохой обычай, подумал Синдбат. Ну что ж, к царю так к царю, и отправился Синдбат во дворец.